Глава 5. 12 мая 1891 года. Российская империя. Владивосток. «И чем вы, Владимир Ильич, намерены дальше заниматься? Все-таки капитан второго ранга. Кем себе видите?» Поинтересовался Николай Александрович во время одной из ставших довольно частых бесед. «Не знаю, ваше импиадское высочество», — честно ответил Ульянов. Эти награды поставили меня в натуральное неловкое положение. Любой успех порождает завистников, философски ответил цесаревич. Все так, и я не общу. Просто не понимаю, что мне дальше делать. Смотрите сами. На что я могу претендовать согласно моему новому званию? Во-первых, встать во главе боевого корабля второго ранга. Крейсеры, мониторы, канонерской лодки ли, неважно. Во-вторых, Возглавить отряд миноносцев. В-третьих, старшим офицером на корабле первого ранга. Однако старшинство и ценз не позволят мне стать во главе корабля или отряда. А на должности старших помощников кораблей первого ранга стоят натуральные очереди, куда более опытных и заслуженных офицеров. Не говоря уже о том, что вряд ли мне пойдут навстречу. Слишком стремительная карьера вызывает раздражение и зависть у тех, кто годами у полного труда шел к своей цели. Грубо говоря, я теперь для адмиралтейства как чемодан без ручки. И выкинуть не я, и использовать непонятно где. Да уж, согласился Николай, непростая ситуация. Поэтому я и говорю, что не знаю. Пока я склоняюсь к той мысли, что мне придется уволиться со службы и постараться быть полезным России в другой роли. Какой же? Развивать ее промышленность. В Санкт-Петербурге у меня небольшая компания, которая изготавливает шариковые ручки, механические карандаши, печатные машинки и айфмометры. Ну и другие заводики строятся. Полагаю, что нужно сосредоточиться в этой сфере. «Но как же флот?» «Если мне не удастся договориться с адмилатейством, то я постараюсь быть ему полезным, изготавливая современные силовые установки или пушки. В конце концов, их тоже нужно кому-то делать. А у меня, как говори, талант. 42 патента и полная голова идей. Как-нибудь справлюсь». «Что ж», кивнул цесаревич, «тоже верно». Николаю Александровичу было интересно, как Ульянов выкрутится из сложившейся ситуации, и то, что он ему сказал, оказалось весьма благостно. Наследник престола с удивлением обнаружил, что у новоиспеченного капитана второго ранга не только не сорвало крышу от удачи и славы, но и напротив добавилось здравомыслие. Причем никаких обид, все понимает и недурно просчитывает, о чем он отцу и отписал. За время долгого путешествия из Владивостока в Санкт-Петербург они еще не раз беседовали, обсуждая аспекты судостроительной промышленности. Николаю было ужасно интересно слушать рассуждения своего странного ровесника. Необычайный взгляд на привычные вещи, точность формулировок, полное отсутствие заискивания при вежливости, тактичности и недурном воспитании. Все это не могло не располагать и не раздражать окружение». которая с огромным облегчением вздохнула по возвращении в столицу. Впрочем, это было уже неважно. важно. Задуманное выполнено. Теперь их своеобразная мафия из будущего собиралась перейти к следующему этапу развертывания.